Изгнанный. Они смотрели, как дом изгоняет его. Как ударила со стену сетчатая дверь, когда он бросился на неё, прокладывая себе путь во двор. Как он, спотыкаясь в оранжевом свете после полуденного солнца, сорвал с лица белый респиратор и швырнул его прямо на лужайку, в другой руке волоча свою сумку с инструментами. По мокрой неровной подъездной дорожке к дому, мигая красными огнями, медленно подъезжала машина. казавшаяся особенно громоздкой на фоне хрупких маминых цветов и маленького деревянного заборчика, окаймлявшего въезд. Она задевала и ломала низко нависшие дубовые ветви, преграждающие ей путь. Они смотрели, как мистер Трауст забирается в свой грузовик и заводит мотор, как дрожит всем телом, включая передачу. Его черный фургон полукругом проехал по лужайке, вывернул на подъездную дорожку, И на полпути упёрся в пожарную машину. Восьмицилиндровый двигатель со снятым глушителем взревел, набирая драконовские обороты. Колёса взметнули брызги гравия и грязи. Он резко свернул вправо на передний двор. Грузовик покачнулся и накренился, ломая небольшое ограждение. Колёса плевались комьями травы. Мистер Трауст объехал пожарную машину, свернул обратно на подъездную дорожку. и стремительно вылетел на дорогу. Совсем скоро его грузовик скрылся из виду за пампасной травой и деревьями. Его не было секунду, две, но не видеть его не означало перестать бояться, что он всё ещё наблюдает в зеркала заднего вида, из леса, раскинувшегося за их спинами, из дома или с заднего двора. Они не чувствовали себя в безопасности даже когда рёв его двигателя затих вдали. Он всё ещё мог быть здесь, просто вне поля их зрения. Несколько минут по-прежнему юрзая на корточках в высокой траве, они наблюдали за пожарными, снующими вокруг дома и заглядывающими в тёмные окна из-под козырьков чёрных касок. Кто их вызвал, удивился маршал Некоторое время они молча вдыхали запах цветущего чертополоха и вслушивались в шорохи соседнего леса, где-то на дереве заухала сова. Наконец, маршал положил руку на плечо Эдди, руку напряжённую, будто сдерживающую дрожь. Они покинули своё убежище среди высоких стеблей и направились домой.